Городские дамы начали отдавать Варваре визиты. Некоторые с радостным любопытством поспешили уже на второй, на третий день посмотреть, какова-то Варвара дома. Другие промедлили неделю и больше, а иные и вовсе не пришли. Не была, например, вершина. Передоновы ожидали каждый день ответных визитов с трепетным нетерпением. Пересчитывали, кто еще не был — Особенно нетерпеливо ждали директора с женою. Ждали и волновались непомерно. А вдруг хрипачи не приедут. Прошла неделя, хрипачей еще не было. Варвара начала злиться и ругаться. Передонова же повергло это ожидание в нарочито угнетенное состояние. Глаза у Передонова стали совсем бессмысленными. Словно они потухали и казалось иногда, что это глаза мертвого человека. Нелепые страхи мучили его. Без всякой видимой причины он начинал вдруг бояться тех или других предметов. С чего-то пришла ему в голову и томила несколько дней мысль, что его зарежут. Он боялся всего острова и припрятал ножи до вилки. «Может быть», — думал он, — «они наговорены, да нашептаны, как раз и сам на нож нарежешься». «Зачем ножи?» — сказал он Варваре. «Едят же китайцы палочками». Целую неделю из-за этого не жарили мясо, довольствовались щами да кашию. Варвара, мстя Передонову за испытанные до свадьбы страхи, иногда поддакивала ему и утверждала его этим в убеждении, что его причуды не даром. Она говорила ему, что у него много врагов, да и как где ему не завидовать, не раз говорила она, дразня Передонова, что уж, наверное, на него донесли обнесли его перед начальством, да и перед княгиней, и радовалась, что он, видимо, трусил». Передонову казалось ясным, что княгиня им недовольна. Разве она не могла прислать ему на свадьбу образа или калача? Он думал, надо заслужить ее милость. Да чем? Ложью, что ли? Оклеветать кого-нибудь, насплетничать, донести... Все дамы любят сплетни, так вот бы на Варвару сплести что-нибудь веселое, да не скромное, и написать княгине. Она посмеется, а ему даст место. Но не сумел Передонов написать такое письмо, да и страшно ему стало писать к самой княгине, а потом он и забыл об этой затее.